А заткнитесь, — сказал Артур Дент, — чтобы духу вашего здесь не было, вместе с вашим проклятым шоссе. Мистер Проссер судорожно и беззвучно раздевал рот, а перед глазами стояла необъяснимая, но очень привлекательная картина, пылающий дом Артура Дента и сам Артур Дент.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 Артур Дент и помыслить о таком не мог. Его друг по имени Форд-префект попал на Землю пятнадцатью годами раньше и приложил немало усилий, чтобы влиться в человеческое общество. Не без успеха, надо заметить. Так все пятнадцать лет он вполне правдоподобно притворялся безработным актером. Это был рыжеватый мужчина,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 Потом щедро угощал всех выпивкой в ближайшем баре. Подобные вечера обычно заканчивались плохо. Форт надирался виски до поросячьего визга, затаскивая в угол какую-нибудь девицу и заплетающимся языком втолковывал ей, что цвет летающей тарелки права же не имеет решающего значения.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 а любую летающую тарелку. Зеленый был просто традиционным цветом разведчиков с Бетельгейзе. Форт-префект жаждал появления какой угодно, самой завалящей летающей тарелки, потому что 15 лет — это через везде чересчур долго. Тем более на такой до безобразия скучной планете, как Земля. Форд жаждал появления летающей тарелки, либо умел путешествовать автостопом. Он знал, как увидеть чудеса Вселенной, тратя не более 30 альтаирских долларов в день. Форд-префект был полевым исследователем и работал на знаменитый путеводитель автостопом по галактике.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 Какое-то время Форд напряженно всматривался в небо, позабыв об Артуре, а потом внезапно присел рядом с ним на корточки. Нужно обмозговать однодельце. — Хм, что ж, — отозвался Артур, — давай и выпить, — добавил Форд. — Нам жизненно необходимо поговорить и выпить. Немедленно. Идем. И он вновь с нервным ожиданием уставился в небо.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 Почему? Ну, потому что нам придется основательно выпить. Форд посмотрел на Артура, и тут с удивлением почувствовал, что его воля начинает слабеть. Форд мастерски умел играть в одну старинную игру, которой научился в гиперпространственных порталах рудного пояса системы беты Ориона. Играет так. Двое соперников садятся по разные стороны стола,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 так скорее блесните тем не крепкого духа Джанкс. Соперники пытаются усилием воли наклонить бутылку и наполнить стакан противника, который должен затем его выпить. Потом ставят новую бутылку, и игра продолжается. Раз проиграв, вы вряд ли уже выиграете, потому что крепкий дух Джанкс, помимо всего прочего, гасит,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 Тот доказывал, что Артур Дент являет собой угрозу психическому здоровью окружающих, и, следовательно, бульдозеристы должны получить материальную компенсацию. Вздрогнул, завертел головой. С удивлением и тревогом заметил, что Артур уже не один. «Да, слушаю. Мистер Дент еще не одумался?» «Давайте предположим, что пока нет».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 произнес мистер Проссер убежденным тоном, сам не понимая, кого убеждает. «Ну, «Если же вы сами хотите опрокинуть стаканчик, — добавил Форд, — мы вас прикроем». «Спасибо!» — с чувством проговорил мистер Простер. «Огромное вам спасибо! Это очень любезно с вашей...» Но он нахмурился, потом уныбнулся, потом попытался сделать и ту, и другое одновременно. потом схватил свою меховую шапку и еще плотнее нахлобучил на голову. Ему оставалось только надеться, что победа за ним. — Тогда, пожалуйста, подойдите сюда и ложитесь. — Что? — выдохнул мистер Проса. — Ах, простите, восстыгнул Форд. Я, наверное, плохо объяснил. Кто-то должен лежать перед бульдозером, так ведь?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 «На этом условии вы обязуетесь увести мистера Дента в бар». «Именно!» — просиял Форд. Мистер Просер сделал несколько неуверенных шажков, замешкался. «Обещаете?» «Обещаю!» — твердо сказал Форд и повернулся к Артуру. «Вставай! Дай человеку лечь!» Артур поднялся. Происходящее казалось ему сном.